Равин без кафтана в одной рубашке удобно расположился в золоченом кресле, перекинув ногу в превосходном сапоге через обитую шелком ручку. Он улыбался. Стоящая возле камина женщина повторяла отданное ей приказание. Большие карие глаза затянула легкая поволока. Молодая красивая женщина хоть и напялившая на себя ради маскировки простые шерстяные одежды неброского серого цвета. Но ее привлекательность сейчас мало волновала Равина. Ни единого тока воздуха не проникало через высокие окна в комнату. Подкатился по лицу говоривший. Блестящие капельки выступили на узком лице второго мужчины. Хотя его великолепный алый шелковый камзол сверкал богатым золотым шитьем, Он стоял на вытяжку, словно вышкаленный слуга, каковым по сути и являлся, пусть в отличие от женщины, слугой стал по своей воле. Естественно, происходящему сейчас он был глух и слеп. С потоками духа, которые обвелись вокруг этой парочки, Равин обращался с изящной аккуратностью. Незачем портить ценных слуг. Разумеется, самому Равину жарко не было. Он просто не позволял летнему зною касаться себя. Он был рослым, крупным мужчиной, смуглым и красивым, хотя на висках серебрились белые пряди. Заставить эту женщину исполнять его приказы не составило труда. На лицо равина набежала тень. Кое с кем приходилось сложнее. Немногие, считанные единицы, обладали таким твердым внутренним стержнем, что их собственное «я», их разум, даже не осознавая того, беспрестанно искал малейшей щелочки, чтобы ускользнуть прочь. Вот ведь невезение, что ему все еще нужен такой слуга, хоть и в столь незначительной степени. Управлять ею можно, но она продолжает попытки высвободиться, даже не понимая, что оказалось в ловушке. Со временем, разумеется, нужда в ней отпадет, Тогда придется решать, отпустить ее на все четыре стороны или избавиться от нее совсем. И в том и в другом случае есть свои опасности. Разумеется, ничего такого, что угрожало бы ему, но он был осторожен и несколько педантичен. Маленькие опасности, если о них забыть, имеют обыкновение перерастать в большие, а на риск он шел только расчетливо взвесив все и выбрав лучший и наиболее безопасный для себя вариант. Итак, убить ее или оставить живых? Возникшая тишина, женщина закончила говорить, вырвала равина из потока размышлений. «Когда уйдешь отсюда», — сказал он ей, — «ты не будешь ничего помнить об этом визите». У тебя в памяти останется только твоя обычная утренняя прогулка. Она угодливо закивала, и Равин слегка распустил пряди духа, чтобы они исчезли вскоре после того, как женщина выйдет на улицу. Добиться повиновения легче при повторном использовании принуждения, но тогда существует опасность, что постороннее воздействие будет обнаружено. Закончив с женщиной, Равин таким же образом освободил разум Элигара. Лорды Элигара. Дворянин из мелких, но верный своим клятвам. Элигар нервно облизнул тонкие губы и покосился на женщину. Потом сразу опустился на колено перед Равином. Сторонники тьмы. Теперь их называют приспешниками тьмы или друзьями темного, Отныне, когда освободились из заключения, Равин и его сотоварищи начали понимать, как строго и неукоснительно должны блюсти они свои обеты. — Выведи ее за дами на улицу, — распорядился Равин, — и оставь там. — Ее не увидят. — Будет исполнено, как вы скажете, великий господин, — ответствовал Элигар и, не вставая, поклонился. Поднявшись, он пятясь и кланяясь удалился. По пути к двери он взял женщину за руку и потянул за собой. Разумеется, она послушно пошла за ним. Глаза ее по-прежнему были затуманены. Элигар ни о чем ее спрашивать не станет. Он знал достаточно и хорошо понимал. Есть вещи, о которых ему просто незачем знать. «Одна из твоих милашек для забав». Раздался за спиной Равина женский голос. Едва за элигаром затворилась резная дверь. «Теперь тебе нравится их так наряжать?» Ухватившись за Саедин, Равин наполнил себя силой. Пятно порчи на мужской половине истинного источника скатилось прочь по защите из его ус и клятв, по тем скрепам к тому, что он почитал мощью, превосходящей сам свет, а то и самого Создателя. В центре комнаты над аллозолотистым ковром открылся проем, ведущий неизвестно куда. Равин успел заметить, что стены апартаментов обиты снежной белизны шелком, и тут же проход исчез, оставив на ковре женщину, облаченную в белое платье, стянутое поясом из тканого серебра. Лишь слабое покалывание, кожу будто обдало морозцем, подсказывало Равину, что она только что направила силу. Стройная и высокая, женщина была столь же обворожительна, сколь красив он сам. Ее темные глаза напоминали бездонные омуты. Волосы, украшенные серебряными звездами и полумесяцами, великолепными черными волнами, не спадали на плечи. При виде ее у мужчин от страсти захватывало дух. «Что у тебя на уме, Ланфир?» коль это явилось ко мне в втихомолку?» — грубо спросил Равин. Силу отпускать он не стал, а наоборот, на всякий случай, приготовил для своей гостьи несколько неприятных сюрпризов. «Если тебе вздумалось побеседовать со мной, прислала бы и Сара, и я выбрал бы место и время встречи, если бы согласился на нее». Ланфир улыбнулась своей пленительной предательской улыбкой. Равин, ты всегда был свиньей, но дураком весьма редко. Эта женщина Айсситай, а если ее хватится? Ты случаем герольдов не выслал, дабы объявить о том, где находишься? — О чем ты говоришь? — усмехнулся Равин. — Она едва ли сильна. Ее без няньки-то из-за порог выпускать нельзя. Они называют Айсситай необычных детишек до половина того, что они умеют, самостоятельно освоенные приемчики, а остальные их ухищрения. Нахватались наспех всякой мелочи, того, что на самой поверхности лежит. Интересно, остался бы ты таким же самодовольно благодушным, когда бы тринадцать таких вот необученных детишек образовали вокруг тебя круг? Холодная издевка в ее голосе больно уязвила равина Но он не выдал досады. Я принял меры предосторожности, Ланфир. Это не одна из моих милашек для забав, как ты их называешь. Здесь она шпионит для башни. Теперь она сообщает в точности то, что надо мне. Причем в охотку. Те, кто служат избранным в башне, верно указали мне, где ее отыскать. Очень скоро наступит день, когда мир откажется от имени отрекшаяся склониться перед избранными. Так предвещено. Предвещено давным-давно. Итак, зачем ты явилась, Ланфир? Наверняка не для того, чтобы помогать беззащитным женщинам. Ланфир едва заметно пожала плечами. По мне так, забавляйся со своими игрушками, сколько тебе заблагорассудится. Особого гостемприимства от тебя не дождешься. — поэтому прости меня, Равин, если... С маленького столика у кровати Равина поднялся серебряный кувшин, наклонился, наполнил темным вином отделанный золотом кубок. Потом кувшин опустился на место, а кубок по воздуху поплыл в руку ланфир. Разумеется, Равин не ощутил ничего, кроме слабого покалывания и не увидел никаких сплетенных потоков. Но ему подобная слепота никогда не нравилась. То, что она в равной мере не может увидеть его плетений, служило слабым утешением. «Зачем?» — повторил Равин. Ланфир невозмутимо отпила из кубка и только потом заговорила. «Поскольку ты нас избегаешь, кое-кто из избранных вскоре явится сюда. Я прибыла первой». Чтобы ты понял, это вовсе не нападение. Еще кто-то? Это какой-то твой план? Какое мне дело до замыслов других? Какая мне в них нужда? Вдруг Равин глубоко раскатисто рассмеялся. Значит, это не нападение, так? Ты же никогда не нападала в открытую, разве нет? Наверное, ты не так вероломна, как магедин, но ты всегда предпочитала обойти с тыла. Или с фланга. На этот раз я тебе поверю. Настолько, чтобы выслушать тебя. Но ты будешь у меня на виду. Поверивший Ланфир и повернувшийся к ней спиной заслуживает того ножа, который окажется у него в спине. Нельзя сказать, что ей можно доверять и в том случае, если она у тебя под приглядом. Характер у нее, в лучшем случае, капризный. «Кто еще замешан во все это?» Поскольку с силой теперь работал мужчина, у Равина было предупреждение куда более ясное. Открылся другой проем, в котором виднелись мраморные арки, выходящие на широкие каменные балконы. А в безоблачной голубизне неба с криками кружили чайки. Потом появился мужчина и шагнул через портал, тут же за ним сомкнувшийся. Самоиль был крепко сбитым массивным мужчиной, С виду более внушительным, чем на самом деле. С быстрой энергичной походкой и грубыми манерами. Голубоглазый и золотоволосый, с аккуратно подстриженной ухоженной бородкой, он выглядел бы чрезвычайно привлекательным, если бы не косой шрам. К лицу от алба до челюсти, точно приложили раскаленную до красна кочергу. От шрама Самоэль мог избавиться сразу же после того, как получил его ведь столько лет минуло с той поры, но он предпочел оставить его. Соединенный соедин также крепко, как и Равин, находясь рядом, тот смущенно чувствовал эту связь. Самоэль настороженно оглядел его. — Я ожидал увидеть тут прислужницы и танцовщица Равин. Или после всех этих лет тебе наскучили развлечения? — Кто говорит о развлечениях? Равина не заметил, как открылся третий портал. Огромная комната по ту сторону являла множество бассейнов и колонн с каннелюрами. Там кувыркались и прыгали почти обнаженные акробаты. На прислужниках одежды было и того меньше. Как ни странно, среди выступающих сидел с несчастным видом тощий старик в мятом, будто жеваном кафтане. Через миг проем исчез, а в комнате, кроме новоприбывшей, Остались еще и двое слуг в прозрачных, точно паутинка, мало что скрывающих полосках ткани. Мужчина с замечательной мускулатурой, несший отделанный золотом поднос и красивый с пышными соблазнительными формами женщина. Она сосредоточенно наливала вино из графина, сработанного из цельного куска хрусталя, в такой же кубок, стоящий на подносе. «Не окажись рядом, Ланфир», Гриндаль в любом обществе сошли бы ошеломительной красавицей, роскошной и зрелой. В низком вырезе зеленого шелкового платья покоился рубин величиной с куриное яйцо. На длинных солнечного цвета волосах лежала диодема, инкрустированной не меньшими рубинами. Но подле ланфир Гриндаль казалась всего-навсего пухленькой красоткой. Если неминуемое сравнение и встревожило ее – то Гриндаль ничем не выдала своих чувств, продолжая удовлетворенно улыбаться. Не глядя, Гриндаль протянула руку назад, звякнули золотые браслеты, отягощавшие ее запястья. Прислужница быстро сунула ей в ладонь кубок, угодливо улыбаясь. Такая же заискивающая улыбка, точно отразившаяся в зеркале, появилась на лице мужчины. Гриндаль не обратила на них никакого внимания. «Итак...» — весело произнесла она. Чуть ли не половина уцелевших избранных собрались вместе. И никто не пытается убить другого. Событие маловероятное, пока не наступил день возвращения великого повелителя тьмы. Какое-то время и Ишимаэлю удавалось удерживать нас, не позволяя вцепиться друг другу в глотку. Но это... — Ты всегда так свободно говоришь в присутствии слуг, — поморщился Самоэль. Гриндаль моргнула, оглянулась на пару своих слуг, будто забыла о них. «Ни один из них и слова к месту не промолвит. Они меня благодворят. Верно?» Слуги пали на колени, страстно забормотав о своей пылкой любви к ней. Так и было. Они и в самом деле обожали ее. Сейчас. Чуть погодя, Гриндаль слегка нахмурилась, и слуги застыли, смолкнув на полуслове с открытыми ртами. Такие болтушки. Однако теперь они нам не помешают, верно? Равин покачал головой, гадая, кто эти слуги или кем они были. Для слуг Гриндаль недостаточно физической красоты. Они должны были обладать либо властью, либо высоким положением. В ливрейных лакеях, лорд, ванну готовит благородная леди. Таков вкус Гриндаль. Доставлять себе удовольствие – это одно, но подобная расточительность. Этой паре нашлось бы и иное применение куда лучшее. Должным образом управляемая, она принесла бы много преимуществ и выгод. Но использованный гриндаль уровень принуждения, наверняка они пригодны только для украшения, не более. У этой женщины нет подлинной утонченности и мастерства. «Мне ожидать еще кого-то, Ланфир!» Пробурчал Равин. «Ты переубедила Димандреда? Он уже перестал считать себя никем иным, как наследником великого повелителя!» «Сомневаюсь, что его занесло бы так высоко даже в мыслях!» Ровным голосом ответила Ланфир. «Не настолько он самонадеен Он видел, к чему такие замашки привели Ишмаэля. В этом-то все дело. И в том...» о чем уже упомянула Гриндаль. «Когда-то нас, бессмертных, было тринадцать. Теперь четверо мертвы, а один предал нас. Сегодня встречаемся мы четверо. Этого довольно». «Ты уверена что Асмодиан переметнулся?» спросил Самоэль. «Прежде за ним не замечалось ни смелости, ни решительности. Откуда он набрался храбрости и рискнул присоединиться к безнадежному делу?» По губам Ланфир скользнула улыбка. У него хватило смелости устроить засаду, предполагая вознестись над всеми нами. И когда выбор встал между смертью и обреченным делом, то для одного шага ему понадобилось совсем немного смелости и чуть-чуть решимости. «Готов поспорить, что еще меньше времени!» От шрама презрительная усмешка Самоэля стала еще извительней. Раз ты была настолько близко, что все знаешь, почему оставила его в живых? Ты могла убить его раньше, чем он догадался бы о твоем присутствии. Я не тороплюсь убивать, в отличие от тебя. Смерть — это конец, она необратима. А ведь обычно есть другие варианты, куда более приемлемые и сулящие большую выгоду. Кроме того, выражаясь понятными тебе терминами, Я не хотела предпринимать лобовую атаку на превосходящие силы противника. «Неужели он так силен?» — тихо спросил Равин. «Этот Ранал Тор! Он в состоянии одолеть тебя один на один?» Нельзя сказать, что он сам, дойди до схватки, не победил был анфир То же касается и Самаэля. Правда, Гриндаль, скорее всего, примкнет к Ланфир, риск не один из мужчин что-то предпринять против Той. Да и вообще, скорее всего, именно в этот миг обе женщины наполнены силой до краев, готовые при малейшем подозрении обрушить яростные потоки на любого из мужчин. А то и друг на друга. Но этот фермерский мальчишка — необученный пастух. Необученный, если только за подготовку не взялся Асмодиан. «Он возрожденный Льюстерин Теламон», — тоже негромко промолвила Ланфир. А был не слабее любого из нас. Самоэль рассеянно потер пересекавший лицо шрам. Он получил его от Льюза Террина. Было то более трех тысяч лет назад. Задолго до разлома мира. Еще до того, как был заключен в узилище Великий Повелитель. Задолго до многого. Но о случившемся тогда Самоэль не забывал никогда тут заговорила Гриндаль. — Ну, мы, наконец, начнем обсуждать то, ради чего собрались. Равин недовольно покосился на слуг. Они оставались неподвижны. Вернее, застыли вновь. Самаэль ворчал в бороду. — Если это Тарандалтор и вправду Льюстерин Таламон, продолжала Гриндаль, усаживаясь на спину вставшего на четвереньки слуги, то я удивлена, что ты, Ланфир, еще не попыталась затащить его к себе в постель. Или задачка оказалась не из простых. Мне помнится, Льюстерин вроде как во всю тобою помыкал, то и дело гасил твои вспышки гнева и, так сказать, держал на посылках, звеном для себя гонял. Она поставила свой кубок на поднос, который держала замерзшая, точно бездыханная статуя, колено коленопреклоненная женщина. Он так завладел твоими мыслями, Что, скажи он, коврик, ты растянулась бы у его ног? Темные глаза Ланфир коротко вспыхнули, но она овладела собой. Он может быть возрожденным Льюсом терином но он не сам Льюс Терен. — Почем тебе знать? — спросила Гриндаль с такой улыбкой, будто все было лишь шуткой. — Очень может быть, что, как многие верят, все рождаются и возрождаются, пока вращается колесо. Но, судя по тому, что я прочитала, прежде никогда ничего подобного не происходило. Конкретный человек возродился согласно пророчеству. Кому ведомо, что он такое? Ланфир пренебрежительно скривила губы в усмешке. Я внимательно наблюдала за ним. Он не более чем пастух, каковым и выглядит. Причем наивен, необучен и простодушен сверх ожидаемого Она вновь посерьезнела. Но теперь у него есть Асмодиан, хоть союзник из того слабый. Однако еще до Асмодиана четверо избранных пали в противостоянии ему. «Пускай рубит гниль и сухостой», — с мрачным видом заявил Самоэль. Сплетя потоки воздуха, он подтащил к себе стул и развалился на нем, перекинув руку через низкую резную спинку, вытянув и скрестив ноги. Всякий, кто счел бы его расслабившимся, сглупил бы. Самоэлю всегда нравилось дурачить своих врагов, вводя их в заблуждение, будто его можно застать врасплох. В день возвращения оставшимся достанется больше. Или ты, Ланфир, полагаешь, будто он может победить в Тармангайден? Даже если он и закалит характера Асмодиану, где у него на этот раз сто спутников? Будет он со Смодианом или выступит в одиночку, Великий Повелитель погасит его точно чадящую лампу. Ланфир бросила презрительный взгляд на Самаэля. Тот замолчал и набычился. — Насколько нас останется в живых, когда, наконец, освободится Великий Повелитель? — С четырьмя уже покончено. Не окажешься ли следующим ты, Самаэль? — Тебе, наверное, понравится. — Победишь его и избавишься, наконец, от своего шрама. Ах да, я запамятовала. Сколько раз сходился ты с ним в войну силы? Хоть раз ты побеждал? Что-то не припомню». И Ланфир повернулась к Гриндаль. «Или это окажешься ты? Отчего-то ему трудно причинить боль женщине, но у тебя не будет даже того выбора, который был у Асмодиана. Учитель для него из тебя такой же, как и из Валуна». Если, конечно, ему не захочется оставить тебя в качестве своей игрушки или комнатной собачонки. Как тебе такой поворот? Вместо того, чтобы решать, какая из твоих кукол угождает тебе больше прочих, ты сама станешь учиться ублажать. лицо Гриндали сказилось. И Равин приготовился защищаться. Кто знает, что эти две женщины вздумают швырять друг в друга. Он готов был и переместиться, при намеке на струйку разящего огня. Потом он ощутил, как собирает силу Самоэль. Ощутил различия в его потоках. Самоэль назвал бы это завладением тактическим преимуществом. Равин наклонился и схватил его за руку. Самоэль сердито высвободился, но момент был упущен. Теперь две женщины смотрели не друг на друга, а на мужчин. Ни одна из них не могла знать, что едва не случилось. Но им обеим было ясно. Между Равином и Самоэлем что-то было. В глазах и Ланфир и Грендаль вспыхнул огонек подозрительности. «Я не прочь услышать, что хотела сказать Ланфир!» Равин не смотрел на Самоэля, но говорил специально для него. «Должно быть, ей есть что сказать!» Иначе эта встреча — всего лишь бестолковая попытка напугать нас. Самаэль мотнул головой. То ли кивок, то ли просто жест недовольства. Наверное, последнее. О, разумеется, есть. Но слегка пугнуть тоже не повредит. В темных глазах Ланфир все еще сверкало недоверие. Но голос был звонок, как прозрачный ручей. И шамаэль пытался контролировать его и неудачно. Попытался в конце концов убить его, и сами знаете, чем все закончилось. Но и Ишимаэль шел путем запугивания и грубого обращения, а с Рандом Алтором это не приносит результата. — и Ишимаэль совсем опалаумел, — пробурчал Самаэль. — И от человека в нем мало что осталось. — Вот значит, кто мы такие, — выгнула бровь Гриндаль. — Просто люди, — Наверняка мы нечто большее. Вот они, люди, — она провела пальцем по щеке, стоящей рядом на коленях прислужницы, — чтобы охарактеризовать нас, нужно придумать новое слово. — Кем бы мы ни были, — промолвил Ланфир, — мы можем преуспеть там, где свернул себе шею Ишимаэль. Она чуть подалась вперед, будто навязывая остальным свое мнение. Ланфир редко выдавала охватывающее ее напряжение. Так почему же сейчас? — Почему только мы четверо? — спросил Равин. И еще одно интересовало его. — Почему нужно ждать? — А зачем больше? — вопросом на вопрос ответила Ланфир. — Если в день возвращения мы сумеем преподнести великому повелителю, колено преклоненного возрожденного дракона, зачем делить... И честь, и награду больше, чем необходимо. И как это ты, Самоэль, выразился? Может, его еще удастся приспособить для вырубки сухостоя? Такой ответ был вполне понятен Равину. Разумеется, ни Ланфир, ни другим он нисколько не доверял, но амбиции понятны. Промеж себя избранные плели всевозможные интриги, лишь бы занять местечко повыше. Козни друг другу они строили вплоть до того дня, когда Льюстерин упрятал их в узилище Великого Повелителя и не наложил на него печати. Но как только избранные смогли освободиться, в тот же день каверзы и заговоры возобновились. Главное удостовериться, что замысел Ланфир не разрушит собственных планов раввины. — Говори, — сказал он. Во-первых, кто-то еще пытается им руководить, контролировать его. Вероятно, убить его. Я подозреваю магедин или Димандреда. Магеддин имеет обыкновение действовать из-за угла, а Димандред всегда ненавидел Лиуса Террина. Самоэль улыбнулся и осклабился, но его ненависть бледнела по сравнению с Димандредовой. Хотя у него причина для нелюбви была куда весомее. «Откуда тебе известно, что это не один из нас троих?» — с живостью поинтересовалась Гриндаль. «В широкой улыбке Ланфир тепла было не больше, чем в улыбке Гриндаль. Потому что вы трое вырыли себе норы и сидите там, оберегая свою власть, когда остальные предпочли кидаться друг на друга. Есть и другие причины». Я же сказала, что приглядывала за Рандомолтором. Сказанное Ланфир о них было правдой. Сам Равин предпочитал действовать скрытно, оставаясь в стороне, и желательно чужими руками. И в драку без нужды не лез, хотя и не уклонялся от открытых стычек. Самоэль всегда использовал армии и завоевания, а Кльюсу Терину, пусть даже возродившемуся пастухом, он и шагу бы не сделал без стопроцентной уверенности в своей победе. Способом Гриндаль тоже был завоевание, хотя и без помощи солдат. Как бы она ни носилась со своими игрушками и развлечениями, за один раз она делала один, но основательный шаг. По меркам избранных, в открытую и наверняка. Но чересчур широко Гриндаль никогда не шагала. «Как вы знаете, я могу следить за ним, оставаясь для него невидимой», — продолжала Ланфир. «Но вам лучше держаться от него подальше. Нельзя, чтобы он вас обнаружил. Мы должны заставить его отступить». Гриндаль заинтересованно подалась вперед. Самоэль, по мере того, как Ланфир излагала свой план, кивал все чаще. «Свое окончательное суждение Равин решил оставить на потом». Из предложения Ланфир, может, что-то да выйдет. А, нет... а коли нет, то он уже наметил несколько вариантов, как подправить ход событий к своей выгоде. Тогда действительно все может получиться, и даже очень удачно. С пришествием его низвергнутся вновь ужасные огни. Сгорят холмы и станет пеплом почва, Спадут людские волны и сократятся сроки. Пробита стена, и поднята вуаль погибели. Громыхают за горизонтом грозы, и огни небес очистят землю. Нет спасения без разрушения, нет надежды по эту сторону смерти. Из пророчеств о драконе. Перевод приписывается Ндели Басалайн. Первой деве, искрепленной мечой с Райденом из холкушоны около 400 -го года после разлома